Исао Такахата ⁇⁇ Жизнь как творчество ⁇ Родившийся в городе Иса на юге Японии в 1935 году, еще ребенком Исао Такахата оказался под влиянием последствий Второй мировой войны, а еще анимационных фильмов Кензо Масаоки, основателя студии, впоследствии ставшей Тои Animation. Позднее, будучи студентом в Токио, он открыл для себя короля и птицу. Фильм «Поля Гримо", снятый по сценарию Жака Привера по мотивам пастушки трубачиста" Ганса Христиана Андерсена. Эта картина впоследствии станет для него большим источником вдохновения. В 1959 году он стал работать в компании Toy Animation, а через несколько лет познакомился с Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки, вместе с которыми основал студию Гибли. Вначале было… Даже если Сао Токахатэ говорит, что у него было обычное детство, а ранняя профессиональная жизнь режиссера прошла без каких-либо значимых событий, именно в годы, предшествовавшие созданию фильма «Принц Севера», произошли те культурные мероприятия и встречи с людьми, которые определили всю его дальнейшую жизнь. С самого детства у меня была обычная, в какой-то степени даже банальная жизнь, проведенная на северо-западе Японии в небольшом городке. Так Исао Такахата описывал свою жизнь в интервью Liberation в 2014 году. Исао Такахата родился 29 октября 1935 года в городе Удзия Мада, ныне Иссе, и был младшим из семи детей. Его отец Асаджира Такахата был директором средней школы и вскоре был переведен в Акаяму, где после войны стал отвечать за образование во всем регионе. Именно в Акаяме Исао открыл для себя кино и, в частности, анимацию. Но там же девятилетний ребенок пережил самую большую травму — бомбардировку города американской авиации в июне 1945 года. Я понял, что оказался в каком-то пылающем аду вместе со своей старшей сестрой. Мы были отрезаны от людей, долгое время скитались без семьи и были спасены только благодаря провидению. Такой личный опыт побудил его адаптировать рассказ 1967 года «Могила светлячков» для сценария своего самого известного фильма. Для него и его сестры эта история закончилась хорошо. После нескольких часов скитания дети нашли остальных членов семьи целыми и невредимыми в бомбоубежище. Начало дружбы в той. В 1954 году, окончив среднюю школу, Исао Такахата переехал в столицу, чтобы продолжить обучение. Он поступил в Токийский университет на отделение изобразительного искусства и открыл для себя французскую культуру и литературу, в том числе анимационный фильм Поля Гримо и Жака Привера «Пастушка и трубачист», вышедший в 1953 году. В 1956 году он решил поменять курс и уйти от изобразительного искусства на отделение французской литературы. И все же, даже несмотря на смену направления, окончив учебу, Саота Кахата твердо решил, он будет режиссером-мультипликатором. Будет писать сценарии к анимационным фильмам и режиссировать их. Друг посоветовал ему сделать тестовое задание в то и дога. Через месяц после окончания учебы в апреле 1959 года он начал работу в студии. С тех пор, за исключением лишь нескольких редких раскадровок, Он больше не использовал свои навыки рисования профессионально. Начав как ассистент режиссера и продюсер полнометражных и короткометражных фильмов, позднее Такахата берется за режиссуру некоторых эпизодов первого анимационного сериала, созданного компанией То-и-дога, для показа на телевидении Кэн Мальчик Волк под руководством Ясо Оцуки, которого он позже привлечет для работы над принцем Севера, Пандой Большой и Маленькой и хулиганкой. Тия». Там же, в ТОИ, точнее, в профсоюзном отделе, он знакомится с молодым аниматором Хаяо Миядзаки, с которым ему предстояло работать над созданием фильма «Принц Севера». Это скрепило их дружбу и профессиональное сотрудничество, длившееся более 50 лет. В этой же студии он встретился и с молодым журналистом Тосио Судзуки. Так собрались воедино будущие создатели студии «Гибли». «Тои-анимейшн» как неотделимая часть. После окончания университета исао Такахата сразу же стал работать в «Тои-дога», переименованную в тои Animation в 1998 году. Анимационная студия первоначально называлась «Нихон-дога-эйга» иго японские анимационные фильмы и была основана в 1948 году двумя аниматорами Кензо Масаокой и Дзензиро Ямамото. Оба они активно работали в мире анимации с 1930-х годов, создав множество мультфильмов, о которых у тогда еще юного Исао Такахаты останутся приятные воспоминания. Купленная в 1956 году одной из главных японских компаний по производству и распространению фильмов той и студия за десятилетия стала гигантом анимации, как для больших экранов, так и для телевидения. Среди наиболее известных работ той анимации ⁇ Голдарак, «Ван Пис», «Дигимон», «Драконий жемчуг» и его сиквелы Рыцари Зодиака. К моменту прихода Исаота Кахаты в студию, и Анимейшн только что выпустила свой первый полнометражный фильм «Легенда о белой змее» в 1958 году. Именно эта, похожая на диснеевскую адаптация китайской легенды, подтолкнула Хаяо Миядзаки к желанию создавать анимацию и открыла для студии двери на международный рынок выйдя в 1961 году в США, несмотря на свой небольшой успех. С тех пор Той Animation разрабатывала как собственные проекты, телесериалы, фильмы, адаптации видеоигр, так и фильмы по заказу анимационных студий в США, несколько мультфильмов Marvel, включая «Люди Икс», «Прайд Люди Икс» и первый сериал «Черепашки, мутанты, ниндзя» Франции, «Леди Баг и Суперкот» и Японии. Сейчас студия является ключевым игроком в японской анимации. Ее работы послужили своеобразной школой и обязательным пунктом обучения для многих японских аниматоров и режиссеров, которые впоследствии основали свои собственные анимационные студии, среди них Хидео Фурасава, Дога Коба, Осаму Тэдзука, Миши Продакшн, Дейкити Рокусуба, Эй Продакшн, ставшая Шин Йо и Торо Хара, позднее основатель Топ Крафт. Кензо Масаока, японский «Волт Дисней». Первым анимационным фильмом, который посмотрел Исао Такахата в 1943 году, стал «Паук и тюльпан» Кэнзо Масаоки. Будучи одним из первых аниматоров в истории Японии, последний произвел революцию в этой области. Он родился в семье среднего класса в Осаке в 1898 году. И прежде чем начать работать в анимации в 1932 году, изучал искусство, включая западную и японскую живопись. Масаока известен тем, что первым из японцев стал использовать целлулоид для своих анимационных фильмов и даже добавил в них звук. Эти короткометражные фильмы постепенно настолько увлекли молодого Исао Такахату, что в итоге он посмотрел их все. Как и сам Такахата, Кензо Масаока не ограничивал свои короткометражные фильмы лишь детской аудиторией. Его первый фильм в двух частях «В мире власти и женщин» рассказывает историю отца семейства, изменяющего своей жене с машинисткой и выдающего эту тайну во сне, а его жена приходит к нему в офис, чтобы застать его с любовницей. Еще одна нить, соединяющая интересы этих двух людей, японская легенда, сказка о рищике бамбука, которая стала вдохновением для них обоих. В 1933 году Кензо Масаока снял фильм «Принцесса Кагуэ», а в 2013 году Исао Такахата экранизировал эту же легенду под названием «Сказание о принцессе Кагуэ». После Второй мировой войны Масаок основал студию Нихон Дога которая впоследствии стала Той Animation. Но в 1950 году, после снятых 25 короткометражных фильмов, он был вынужден уйти. Зрение ухудшилось настолько, что продолжать работу было бесполезно. Режиссер занялся преподаванием и созданием комиксов и умер в 1998 году в Токио. Зарождение японской анимации. Хотя некоторые считают началом японской анимации «Остробоя» 1963 года или легенда о белой змее» 1958 года, ее история в Японии уходит корнями гораздо глубже. Не возвращаясь, подобное Саото Кахате к с видком, сочетающим рисунки и каллиграфию японского средневековья, Япония открыла для себя технику анимации, связанную с кино, более или менее одновременно со всем остальным миром. Однако в то время, как в других соседних странах, таких как Китай и Корея, в начале 20 века уже можно было наблюдать активное развитие анимации, а французские и американские фильмы пользовались успехом у японской публики, только в январе 1917 года в Японии был снят первый короткометражный фильм, «Рассказ о привратнике Макудзе и Макаве», автором которого стал мультипликатор Отен Симакава. С этого момента и до конца 1920-х годов японские анимационные короткометражки нашли свою аудиторию, тогда в основном взрослую. К сожалению, землетрясение в Канто в 1923 году, разрушившее большую часть главного острова Японии, уничтожило и большинство снятых в то время фильмов. Производство переместилось в Кансай, а стиль изменили для подражания американским персонажам того времени, в частности, Бетти Буб. Затем, с началом различных войн в регионе с участием Японии, вторжение в Маньчжурию и Корею, война с Китаем, а затем Вторая мировая война, анимация стала инструментом пропаганды. Первый среднеметражный фильм «Мамотаро и его морские орлы. 40 минут» вышел в 1943 году а первый полнометражный фильм «Маматара. Божественный моряк. 74 минуты» в 1945 году. После войны производство замедлилось, но когда Исао Такахата вернулся в той Анимэйшн в конце 1950-х годов, оно снова пошло в гору. Выход в 1958 году первого цветного художественного фильма «Легенда о белой змее» совпал со стремлением конкурировать с американскими студиями и производить фильмы, которые, как и фильмы Уолта Диснея, будут смотреть в Японии и других странах мира. Когда Исао Такахата предпринял свои первые шаги в качестве режиссера в ноябре 1963 года с Кеном «Мальчиком-волком», сериал «Остробой», транслировавшийся в начале того же года на канале Fuji TV, поспособствовал тому, что японская анимация обрела собственную индивидуальность, которая пришла на смену простому копированию американской продукции. И все это до того, как «Принц Севера», полнометражный фильм, снятый компанией Toy Animation и нарушивший действующие до сих пор правила, был полностью завершён. Кто стал режиссером? Некий Исао Такахата. Акаяма — город детства. Родившись в Исе, Исао Такахата практически сразу переехал в Акаяму из-за работы своего отца. Именно в этом городе он прожил все свои школьные годы до поступления в университет, и именно здесь, 29 июня 1945 года, случилась повлиявшая на его творчество бомбардировка американцами. Этот городок и его контраст с Токио, где он жил начиная с 1954 года, вдохновили его на многие работы. Акаяма, расположенная на берегу внутреннего Японского моря, и у подножия гор считается сельскохозяйственным регионом, который был одним из самых быстро растущих городов в эпоху Мэйдзи, то есть во время правления императора Муцухито, благодаря появлению первых железнодорожных линий. Он также стал координационным центром для развития системы образования во всей Западной Японии. Во время Второй мировой войны здесь располагался лагерь японской армии а налёт 29 июня 1945 года привёл к смерти 1700 жителей. Почти весь город был уничтожен из-за пожаров. После войны Акаяма подверглась масштабной урбанизации благодаря экономическому буму в Японии в 1960 году. Будь то движение в сторону урбанизации, осуждаемое в Пампока, или контраст между городской жизнью и жизнью в деревне, показанный в том числе в еще вчера», Детство Исао Кахаты в Акаяме проходит нитью сквозь все его фильмы. «Принц Севера» Фильм, заложивший основы более чем одной будущей работы. «Принц Севера», если взглянуть на него из 2019 года, страдает от многих недостатков. Однако для любителей японской анимации, да и анимации в целом, это настоящая жемчужина, которую не устаешь открывать для себя заново. Первые полнометражные фильмы Сао Кахаты «Принц Севера» являются также первым японским анимационным фильмом современной эпохи, с более взрослым тоном и эмоциями, нежели традиционные детские сказки или истории, которым отдавали предпочтение до этого. Но это прежде всего первое сотрудничество Сао Такахаты и молодого мультипликатора Истои в тот момент еще никому неизвестного, Хаяо Миядзаки. Если бы не «Принц Севера», Студии гиблей, созданных ею фильмов, просто не существовало бы. А сколько же стоил фильм? Чтобы рассуждать об этом объективно, мы должны переместиться в контекст того времени. Мы находимся в Японии 1968 года. Лидеры кассовых сборов — американские анимационные фильмы производства Дисней, основанные на традиционных европейских сказках или детских историях, всегда с милыми зверушками и линейным сценарием, события которого юные зрители могут понять и соотнести с собой. Более того, японский архипелаг использовался Соединенными Штатами как тыловая база в войне против Вьетнама, что совсем не понравилось многим японцам-пацифистам, включая и Такахату. Когда компания Toy Animation решила запустить производство «Принца Севера», продюсеры попросили использовать «Ходы Дисней» и адаптировать их для японской публики. Режиссерская команда была довольно молодой, и Саото Кахати на момент выхода фильма было всего 33 года. Будучи политически активными молодыми людьми, они хотели донести свои собственные идеи сквозь призму этого фильма. Свержение диснеевской модели анимации. Такие требования трудно совместить, и производство «Принца Севера» проходит достаточно хаотично, что накладывает свой отпечаток на экранную версию. Например, учитывая сокращение сценария, которое делает концовку скомканной. Но и Сао Кахата использует эти ограничения для того, чтобы по-своему повлиять на смысл фильма. Так, образы животных не всегда соответствуют тому поведению, которое можно было бы ожидать от них в классическом мультфильме. Если кора медведь-компаньон Хольса идеально вписывается в эту концепцию, то с двумя спутниками Хильды, белка и совой Тото дело обстоит иначе. Они больше соответствуют характерным чертам личности Хильды. Добрая белка показывает свою готовность вернуться в мир людей. Злая сова творяет власть зла и власть на ней ее настоящего хозяина Грюнвальда. Более того, сама Хильда самый сложный персонаж в фильме. Хольс — главный герой, идеальное воплощение храброго подростка, который, начав поиски, пройдет весь путь без раздумий даже через заколдованный лес. Грюнвальд — повелитель снега и холода, архетипичный мультяшный злодей без какой-либо реальной мотивации и действий. И почти все персонажи соответствуют своим изначальным ролям в этой истории, кроме Хильды. Благодаря своей неоднозначности Она быстро становится эмоциональной основой мультфильма. Неспособная априори выразить свои чувства, героиня колеблется между противоречащими друг другу советами двух ее питомцев, что делает шпионку Грюнвальда ключевым элементом для понимания фильма. Множество отсылок на политическое послание. Если рассматривать эту историю в контексте 1968 года, то Хильда, подобно Японии, вынужденный служить военным интересам США, несмотря на навязанный пацифизм. Сценарий пьесы, послуживший вдохновением для принца Севера, взят из мифологии айнов, аборигенов, охотников и рыбаков, живших на севере Японии, на острове Хоккайдо и ставших жертвами расизма, который все еще был ощутим на архипелаге в 1960-х годах. Той анимашн тем не менее откажется от любого упоминания о байнах Поэтому сюжет будет разворачиваться во вселенной, смешивающей северную Европу железного века, обычаи индейцев и отсылки к Артуровскому циклу легенд, начиная с Солнечного меча Хольса, ставшего каменным гигантом подобно Эскалибуру. Отец Хольса был таким же грозным, как Утор Пендрагон, отец Артура. Именно его раскаянье приведет сына ко всем приключениям фильма. И разве связь между Грюнвальдом и Хильдой не является полной противоположностью связи между Маргаузой и ее сыном Мордредом? В целом, далеко не простой детский мультфильм, как изначально предполагала и Animation, Принц Севера, показывает нам изобилие различных отсылок. Нарушение кодов анимации В визуальном плане мультфильм тоже отходит от привычного построения анимационного проекта, и Саота Кахата идет на риск нарушая условности того времени. Таким образом, его герои не обязательно находятся в центре экрана, даже если они в самом центре действия. Они двигаются в кадре и выходят из него, как в реальной жизни или в фильмах французской «Новой волны», в отличие от персонажей в ситкомах, которые буквально прижаты камерой. Некоторые сцены сильно устарели, например, «Нападение снежного волка» а другие выглядят так, будто они взяты из психоделического рок-клипа. С другой стороны, по сравнению с последующими художественными фильмами Сао Кахаты, этот фильм отличается отсутствием юмора. За исключением двух трех шалостей коры и деревенских детей, «Принц Севера» задуман как серьезный мультфильм от начала и до конца, как эпическая сага, рассказываемая на поминках, чтобы почтить память легендарных деяний предков. Самые маленькие увидят в нем классическую сказку о превращениях. Более информированные зрители смогут оценить подтекст, либо относящийся к показанному периоду, либо рассматривающий проблемы современной эпохи с точки зрения их собственных политических или экологических взглядов. Или же просто оценить его как важную страницу в истории анимации. Для какой публики? Если очень устаревший рисунок может заставить вас подумать о том, что этот мультфильм для самых маленьких, то все совсем не так. Вдохновлённый легендами Айнов, смешанными со скандинавскими сагами и легендами круглого стола, этот фильм — эпическая история об избранном подростке, сражающемся с силами зла. На его пути встречается смерть, так что фильм лучше оставить для детей чуть постарше, от 10 лет. «Панда. Большая и маленькая». Объединенные в один фильм во французской версии «Панда. Большая и маленькая» и «Панда. Большая и маленькая. Дождливый день в цирке», второй большой совместный проект Саота Кахаты и Хаяо Миядзаки. В этих среднеметражных фильмах для детей уже очерчены темы, которые два мультипликатора будут обсуждать вместе или по отдельности на протяжении всей своей карьеры. Спустя четыре года после выхода фильма «Принц Севера» Исао Такахата и «Хаяо Миядзаки» вновь объединяются для работы над новым полнометражным фильмом. Вернее, над двумя среднеметражными. «Панда, большая и маленькая» вышел в декабре 1972 года в Японии и «Панда, большая и маленькая. Дождливый день в цирке» выпущен в марте 1973 года, которые будут объединены в один фильм, когда выйдут на экраны во Франции в 2009 году. На этот раз сотрудничество более тесное. Хаяо Миядзаки придумывает персонажей и пишет историю, а Исао Такахата режиссирует. Обе работы были созданы менее чем за год. В результате получился фильм для самых маленьких. Оба художника в то время отцы маленьких детей хотели сводить свою семью в кино. История очень простая. Маленькую девочку, оставшуюся дома одну, усыновляют говорящий отец панда и его сын. Каждый фильм разделен на три части. Комическая фаза, устанавливающая границы места действия. В первой части панда и его сын обнаруживают дом, во второй сотрудники цирка ищут пропавшего тигра, из-за чего героев принимают за воров. Часть, больше относящаяся к повседневной жизни, Мимико в школе с маленькой пандой, Мимико обнаруживает цирк, откуда и пришел тигр, и часть, сосредоточенная на эпическом спасении. Помощь тонущему панды-сыну, предотвращение наводнения и гибели животных цирка. Стиль рисунков упрощен, как по финансовым соображениям, так и для того, чтобы привлечь больше молодой аудитории. Так, пейзажи — это всего лишь несколько мазков кисти, которые обозначают поля и небо вдали. У большинства персонажей простые черты лица с простой мимикой, но четко узнаваемыми движениями такими как стояние мимико на голове, когда она счастлива. В отличие от «Принца севера», панда большая и маленькая не сильно устарела визуально и по-прежнему выгодно смотрится на фоне многих современных детских мультфильмов. Основы будущей карьеры. Помимо своей простоты, оба этих средних по продолжительности фильма заложили основу для будущей карьеры обоих аниматоров и для стиля Гибли. Поклонники Миядзаки найдут в «Папе Панде» прототип Тотора, вплоть до его образа жизни и манеры поведения. Некоторые кадры наводнения в фильме «Рыбка Панью на утёсе» кажутся очень похожими на затопленный дом Мимико. Последняя, которая представлена сама себе, прототип хулиганки Тие. Разница лишь в том, что взрослые в деревне, лавочники, полицейские и так далее, гораздо более доброжелательны, чем окружение Тие, и всегда готовы помочь девочке. Даже в фантастическом контексте, где говорящая панда, курящая и ездящая на поезде на работу вечером и утром, никого не шокирует. Акцент делается на мелочах повседневной жизни. Приготовление, карри в школе или организации домашнего быта после того, как у Мимико появился отец. Визуально, подчёркнуто, важные объекты и центральные персонажи гораздо более детализированы, чем фон. Несмотря на то, что фантастическое очевидно присутствует, как это будет позже в сказании о принцессе Кагуе, Пампоку или даже наших соседей Ямада, оно интегрировано в повседневную жизнь и превалирует над ней. Цель не в том, чтобы просто создать говорящих животных, а в том, чтобы увидеть, как они взаимодействуют и интегрируются в повседневную жизнь простой девочки мимико меняют свой размер или привычки питания. И все это в гораздо более радостной и легкомысленной вселенной, чем в поздних работах Исаута Кахаты. Для какой публики? Выпущенные с разницей в несколько месяцев, оба фильма явно предназначены для очень молодой аудитории. Они короткие, понятные всем и имеют общую структуру. Отсылки к некоторым сказкам и юмор, присутствующий в книге, понравятся также и родителям. От той до гибли. С момента прихода в компанию Toy Animation в 1959 году и до основания студии Гибли в 1985 году профессиональная жизнь Исао Кахата была наполнена встречами с новыми людьми и эмоциями, которые послужили основой для его последних работ. Насыщенная событиями карьера, всегда отличавшаяся требовательностью к деталям и качественно выполненной работой, независимо от того, сколько времени на это уходило. Бунтарский тои. На церемонии прощания с Ссао Токахатой 15 мая 2018 года Хаяо Миядзаки вспомнил свою первую встречу с тем, кто присутствовал в его жизни и карьере более 50 лет. Мы встретились в 1963 году, когда оба ждали автобус. Ему было 27, а мне — 22. Это был дождливый вечер, и я помню, как он подошел ко мне... Я слышал, что у вас назначена встреча с Такоо Я сразу увидел в нем спокойного, интеллигентного человека и понял, что только что познакомился с господином Такахатой Пакусаном. Хотя это и было 55 лет назад, но я прекрасно все помню. Позже мы снова встретились, работая в компании Той Animation. Он был избран вице-президентом, а я генеральным секретарем. Это было трудное время потому что на нас оказывали большое давление, мы провели много часов за разговорами, особенно о наших фильмах, всю ночь напролет. Всегда хотящие большего, мы мечтали пойти дальше, создать что-то, чем мы могли бы гордиться. Мы не знали, как это сделать, но, Пакусан, вы были замечательны. Я рад, что мне довелось познакомиться с таким умным человеком. Пакусан, в то время мы были на высоте. Вы были сильным и выносливым, и ваше отношение к работе вдохновляло нас. Спасибо, Пакусан. Я никогда не забуду, как вы впервые заговорили со мной на автобусной остановке вечером дождливого дня». Хотя эти два человека не начинали работать в той анимейшене вместе, их дружба закрепилась именно там. В то время студия конкурировала с фильмами Уолта Диснея и, чтобы не отстать, предприняла Стахановские меры. Исао Такахата и Хаяо Миядзаки Обладали сильной социальной интуицией, поэтому они оказались во главе профсоюза аниматоров студии. Исао Такахата, вице-президентом Ахаяо Миадзаки, генеральным секретарем. В этом союзе они нашли человека, который в то время был наставником Такахаты Ясуа Оцуко, с которым он работал над фильмом Кен Мальчик Волк. Ахаяо Адзаки также занимал небольшую позицию в качестве ассистента. Не согласившись с их требованиями, то и решает отпустить их и предлагает Ясуо Отсуке запустить полнометражный фильм «Давым карт-бланш», но с единственным условием — снять эпический фильм в стиле Дисней, который подойдет для просмотра всей семьей. Таким фильмом должен был стать «Принц Севера», его производство началось в 1965 году. Ясуо Оцука воспользовался этой возможностью, чтобы изложить свои идеи как в плане содержания создание анимационного фильма не только для детей и обращение к более взрослым темам, так и в плане методов работы. Таким образом, команда набирается на добровольной основе, Исао Такахата отвечает за режиссуру, Хаяо Миядзаки — ключевой аниматор и ответственный за декорации, а Ясоо Оцука оставляет за собой руководство анимации. Все решения принимаются коллективно до достижения консенсуса. Это и задержало выход фильма. В конце концов, борьба с руководством Toy Animation сделала производство «Принца Севера» особенно хаотичным, но фильм все таки вышел в 1968 году. За эти три года производства трое мультипликаторов научились по-настоящему работать вместе и учитывать сильные и слабые стороны друг друга. Они экспериментировали с новыми режиссерскими трюками и развивали свой независимый вкус. Однако коммерческий провал фильма заставил Ясуо Оцуку покинуть Toy Animation и перейти в A-Production в 1969 году. Исао Такахата отодвинутый на второй план и разочарованный тем, что не видит путей развития, ушел в 1971 году вместе с Хаяо Миядзаки. Долгие странствия вдвоем. В компании A-Production приключения двух партнеров начались с работы над экранизацией «Пеппи. Длинный чулок» — серия молодежных романов, написанных шведской писательницей Астрид Линдгрен. Подготовительные эскизы были готовы, как и сам сценарий, оставалось только получить согласие автора. Последняя, даже не приняв японских делегатов, включая Миядзаки, специально приехавших к ней, отказалась. Вот и все. К тому моменту уже была закончена работа над двумя среднеметражными фильмами, снятыми с Такахатой по оригинальному сценарию Хаяо Миядзаки «Панда, большая и маленькая» и «Панда, большая и маленькая. Дождливый день в цирке». Затем двух друзей привлекают к созданию Люпена Третьего, мультсериала, рейтинги которого не удовлетворяют транслирующий его канал NTV. Их работа и, в частности, нововведение в создание персонажей Во многом вдохновлена голливудским кино живой съемки. Они постепенно привлекали больше зрителей, но все же недостаточно для того, чтобы канал возобновил сериал. И первый сезон завершился после 23 серий. Хотя Хаяо Миядзаки вернулся к этому персонажу позже, в частности в художественном фильме "Замок Калиостро", и Такахата ушел к новым проектам. Долгое время он выступал в роли запасного, вызванного для работы над некоторыми ключевыми эпизодами телесериалов, таких как «Мальчик Вилли» или «Буба, маленький медведь». Он работал над эпизодом, в котором умирает Амандин, мать-медвежонка Бубы. В июне 1973 года Сао Такахата и Хаяо Миядзаки покинули компанию A-Production и стали работать в Nippon Animation. Именно там они запустили несколько сериалов, от World Masterpiece Theater. Цель этих сериалов ⁇ превратить классику мировой литературы в анимационные фильмы для детей. Исао Кахата станет режиссером трех из них ⁇ Хайди Девочка Альп, 3000 Лик в поисках матери, Н. Из зеленых крыш, а Хаяо Адзеки будет отвечать за макеты и сценографию. Работа над этими проектами привела их к тесному сотрудничеству, особенно во время подготовительных поездок необходимые для достижения географической и исторической точности, о которых думал Исао Такахата. Парадоксально, но даже если они и продолжат работать вместе над другими проектами и в итоге создадут совместную анимационную студию, этот период, включавший также сотрудничество над Кононом «Мальчиком из будущего», ознаменовал конец их тандема. Больше они никогда не поработают вместе настолько тесно. Параллельно с работой в «Непон Анимейшн» и других крупных студиях, Исао Такахата все еще мечтал о работе режиссером полнометражных фильмов. Так он согласился сотрудничать с «Со Продакшн» в работе над фильмом «Госю Велончелист», который должен был продемонстрировать ноу-хау студии, до этого специализировавшейся на работе со сторонними подрядчиками. Этот некоммерческий фильм был снят очень небольшой командой из примерно 30 человек и практически добровольно. В 1981 году он был удостоен премии Набура Офудзи, эквивалент премии Сазар, за лучший мультфильм, и был показан в кинотеатрах и музыкальных школах японского архипелага. В этот же период Исао Такахата снова сотрудничал с Есуо Оцукой и снял фильм Хулиган Катия, который впоследствии был превращен в телевизионный сериал, режиссером некоторых эпизодов которого он выступил. Этот фильм также знаменует неофициальное начало его сотрудничества с Тосио Судзуки. «Навсекая из Долины Ветров» и рождение студии Гибли. В начале 1980-х годов президент издательства Такума Шотен Ессиоси Такума, задумывает выпустить новый продукт, объединяющий кино, музыку и издательское дело. Это привело к изданию манги «Навсекая из Долины Ветров» на страницах журнала Animage и впоследствии к решению снять полнометражный фильм. А Хаяо Отзаки создателю манги, предложили его срежиссировать. И какой была его единственная реакция? «Я хочу, чтобы продюсером был Исао Такахата». Именно Тосио Судзуки, в то время отвечавший за Animage, обратился с просьбой к Исао Такахате. После двух недель обсуждений Такахата вручает ему блокнот с записями и говорит, «Вот почему я не подхожу для этого фильма». Хаяо Миядзаки воспринял это болезненно и в слезах признался Тосио Судзуки. «Я посвятил свою молодость Такахате, но он так ничего и не сделал для меня. Вот что он думает на самом деле. Теперь я это вижу». Тосио Судзуки немедленно вернулся к Такахате, но на этот раз он не хотел услышать очередной отказ. Он вспоминает, что даже повысил голос, чтобы сказать, Миясан хочет, чтобы ты был продюсером. Он требует, чтобы ты был продюсером. Неужели ты откажешь в помощи нуждающемуся другу? Исао Такахата сдается и соглашается стать продюсером фильма. И он подойдет на эту роль настолько хорошо, что позже Тосио Судзуки напишет: Я узнал от Такахаты, что значит быть продюсером. Несмотря на успех в прокате Навсека из долины ветров, стало финансовым ударом для студии Топ которая его выпустила. Из-за плохого управления персоналом компания оказалась на грани банкротства. Хотя часть прибыли от фильма была использована для финансирования единственного фильма «Исао Такахаты История каналов Янагавы», издатель Тако Машотен хотел как можно скорее возобновить выпуск еще одного фильма. «Исао Кахата и Хаяо Миядзаки сумели убедить его создать новую студию с нуля, а не возвращаться к поискам студии с сильной финансовой поддержкой. Студия «Гибли» была основана в июне 1985 года, хотя работа над Небесным замком Лапута уже велась. Однако, даже будучи соучредителем, Исао Кахата всегда отказывался от официальной роли, считая, что режиссер не должен быть работником студии. Он даже сказал Тосио Судзуки, есть ведь драматурги резиденты не так ли? Это мне бы очень подошло. Тем не менее, он все же был вовлечен в повседневную жизнь студии где снимал все свои последующие фильмы и где занимал такие разные должности, как продюсер фильмов «Небесный замок Лапута» и «Красная черепаха» и даже музыкальный руководитель фильма «Ведьмина служба доставки». Пакусан, прозвище и предназначение. Когда они говорят об Исао Такахате, Хаяуми Адзаки всегда, а Тосио Судзуки иногда используют его прозвище Пакусан. Откуда оно взялось? Даже сам Хайоми Миядзаки в этом не уверен. Но 15 мая 2018 года он все же объяснил, что его происхождение идет еще и с того времени, когда они оба работали в Той Animation. Я не очень уверен в происхождении его прозвища Пакусан. В любом случае ему всегда было трудно вставать по утрам. И он всегда приходил последним. Когда он начал работать в Той Animation, он прибегал туда в последнюю минуту. Как только он пробил свою карточку на входе, он наконец-то мог откусить пирожное, которое принес на завтрак, и выпить немного воды из-под крана, при этом издавая громкие жевательные звуки. В японском языке «паку-паку» означает «быстро открывать и закрывать рот», в основном прожевывая еду. Отсюда и пошло название «пакмен», буквально «глотатель призраков». В сознании Хаяо Миядзаки, чья жизнь настолько точна, что его распорядок может быть использован в качестве расписания для сотрудников студии Гибли, это прозвище в точности соответствует личности Исао Токахаты. В книге «Отправная точка» 1979-1996 Исао Кахата признался, «По словам Хаяо Адзаки, я — потомок гигантского ленивца. Несколько хороших друзей помогли мне оторвать три моих пальца от веток, за которые они часто цепляются». Но среди них мия -сан всегда был особенным. Само существование Хаяо Миядзаки означало, что я всегда чувствовал вину за свою лень. Меня подталкивали к работе и давали нечто большее для моего ограниченного таланта. Это было особенно важно в наши молодые годы, когда, если бы у меня не было возможности увидеть его безграничную преданность работе, я бы согласился на компромисс, на посредственный результат. Но не только ленивый, он был любознательным человеком, способным на увлечение разными областями, которыми он хотел овладеть в совершенстве, не заботясь о таких мелочах, как время или дедлайн. Первый контракт — отказ. Изначально, будучи журналистом, Тосио Судзуки в итоге стал главным продюсером и даже на некоторое время президентом студии Гибли. Хотя он считал Исао Такахату близким другом, Поначалу их отношения были довольно сложными. Сейчас главный продюсер и бывший президент студии «Гибли» Тосио Судзуки уже научен опытом долгого сотрудничества с Исао Такахатой. Однако их знакомство не было идеальным, о чем он сам рассказывает в книге «Микширование работы с удовольствием. Моя жизнь в студии «Гибли». Все началось в 1978 году. В то время, будучи ответственным редактором молодого ежемесячного журнала «Анимейдж», он решил посвятить восемь страниц примеру классической анимации принца Севера». Судзуки попросил взять интервью у режиссера фильма Исао Такахата» и позвонил ему. В то время, если я правильно помню, Такахата работал с Хаяо Миядзаки над фильмом «Конан. Мальчик из будущего». И они оба были в одной комнате, когда я позвонил. Единственное, что я сказал Такахате, то, что хотел бы с ним встретиться, но он стал бесконечно объяснять, почему это невозможно, Он говорил целый час. Хотя Тосио Судзуки не помнит точно, в чем заключался отказ, он хорошо помнит, чем все закончилось. Такахата завершил свою тираду словами. «Вот почему я не могу дать интервью. Но рядом со мной Хаяо Миядзаки, который тоже работал над «Принцем Севера». Он сидит рядом, может быть, у него другое мнение. Я подключу его, если хотите». Удивительно, не правда ли? В итоге интервью так и не состоялось. Интервью продолжительностью более трех часов. Первая личная встреча между мужчинами тоже была необычной. Это произошло во время съемок фильма «Хулиган Катия». Еще работая журналистом в Мейдж, Тосио Судзуки получил через Йисо Оцуку разрешение на интервью с режиссером лицом к лицу. Когда мы сели за стол, первыми словами, вырвавшимися у Такахаты, были: «Я полагаю, вы хотите задать мне обычные вопросы» что мне нравится в оригинальной манге, что заставило меня создать анимационный фильм на ее основе и так далее. Он с самого начала искал конфронтации, противостояния, вспоминает Тосио Судзуки. Несмотря на то, что это была наша первая встреча, мы проговорили более трех часов. Не успел я опомниться, как мы уже говорили о производстве и сюжете фильма. После этого интервью Тосио Судзуки взял себе за правило Заходить в студию каждый день без особой причины и все больше и больше погружаться в производство хулиганки Тия, вплоть до предложений об изменениях в сценарии, даже если это означало получить пощечину от продюсера фильма из-за задержек, которые вызывают их разговоры. Однако на торжественном вечере по случаю завершения работы над фильмом Исао Такахата за кадром кланяется Тосио Судзуки благодаря его. Наши беседы очень помогли нам. «Благодаря вам мы нашли нужное направление фильма, и я хочу выразить вам свою благодарность». Это стало первым шагом на пути Тосио Судзуки к кинопроизводству.